101. И вправду золотые. Цзинь-цинь долго не соглашалась открываться ему. У Минчжу уговаривал мягко, но настойчиво. Сердце его билось неровно. Один удар, трепещущий от предвкушения, другой — от предчувствия Ли. Если она на самом деле золотая птица, та самая золотая птица, предвещенная ему тенью Цзинь-у, я все равно хочу увидеть». — вяло подумал он, прикладывая ладонь к груди с левой стороны. — Даже если это будет последним, что я увижу в своей жизни. Оно того стоит. Все, что было, или еще будет. Ее неуверенный голос вырвал его из мыслей. — Я не уверена, что смогу. — Почему? — Я всего-то несколько раз превращалась, — призналась Цзинь-Цинь. — Быть может, и не получится, или получится не полностью. — Хм... Задумчиво обранил ум чужу Вариантов неполного обращения было, пожалуй, многовато. Чем неопытнее птичий демон, тем сложнее ему превращаться в птицу и обратно. Осечки неизбежны. Вороненком он тоже не сразу выучился менять личины и иногда принимал довольно странное обличие. Ребенок на птичьих лапках, птенец с человеческими ушами, воронята постарше над ним потешались, но беззлобно. Каждый цыплёнок через это проходит. Кто-то раньше, кто-то позже. А цзинь тоже неопытная птичка. Не факт, что у неё получится с первого раза. У Минчжу узнал, как важна поддержка, потому прочистил горло и сказал. «Во что бы ты ни превратилась, ты мне любой понравишься». Девушка залилась краской и воскликнула сердито. «И не смотри на меня так!» «Как?» — с любопытством спросил У Минчужу. «Пристально. Это меня отвлекает». «Отвернись». «Ну уж нет. Если отвернусь, так всё пропущу. Просто не обращай на меня внимания». «Как я могу не обращать, когда ты так пялишься?» «Ничего не могу с собой поделать», — широко улыбнулся он. «Да уж постарайся как-нибудь поделать». Уменьшу утронул переносицу двумя пальцами и постарался, очень постарался, сделать вид, что не пялится, не переставая, однако, пялиться, На то и глаза, чтобы смотреть. «Что за невозможный ворон?» — ругнулась Цзинь-Цинь. — Если у меня ничего не получится, сам виноват. — У тебя получится. Сейчас же уверил он ее. Цынь цинь прикусила губу, постояла так немного, размышляя о чем-то, потом спросила. — А крыльев тебе будет достаточно? — Думаю, одни крылья смогу. — Должна. Это легче сделать, чем полностью обратиться. У Менчжоу был на все согласен. Крылья — это крылья. — Только смотреть предупредила она страшным голосом. «Руками не трогать!» Умень чужу сейчас же убрал руки за спину, потом в глазах его вспыхнуло веселье, и он, наоборот, вытянул руки перед собой и предложил. «Можешь даже меня связать, если хочешь». Она растерялась поначалу, потом фыркнула и не сильно ударила его по рукам. «У меня веревки нет, и разве ты не говорил, что всегда держишь слово? Из вон вылезешь и все такое». Уминчжу заулыбался и завел руки за спину. «Всегда держу слово, так и есть. Можешь спокойно превращаться. Этот молодой ворон не из тех, кто распускает руки». Но цзинь, цзинь еще не скоро смогла выпустить крылья. Лицо ее покраснело от досады, и она свирепо сопела носом. Уминчжу догадался, что превращение не получается. «Вероятно, сложно сделать с первого раза то, чего от тебя так неприкрыто ждут». Но притворись он и изобрази на лице равнодушное ожидание, разве это не рассердит ее еще больше? Лучше всего попытаться её утешить. Так он и сделал. Попытался, по крайней мере. Если не получится, ничего страшного, — смягчая голос, сказал он. Для такого цыпленка, как ты... — Я не цыплёнок! — вспыхнула она, обхватив плечи руками. — Мне просто нужно сосредоточиться. У Менчужу ободряюще кивнул. Он знал, что это бывает нелегко. Мысли его скользнули в сторону. Фазаны ведь не летают. Не так, как вороны. Они ведь дальняя родня куриц. Так какие у них крылья? А у золотых фазанов... Нет, минутку. С чего он вообще решил, что это должен быть именно фазан? Золотая птица — воплощение цезинья. Если верить словам дзинь так не должна ли это быть ворона? Золотая ворона. Характерный шорох возвестил, что попытки дзинь увенчались успехом. Глаза у широко раскрылись. «И вправду золотые!» — затаив дыхание, подумал он. Ее крылья были хорошо развиты. Она нисколько не преувеличивала, когда говорила, что уже не цыплёнок. Пёрышко к пёрышку, и все золотые. Не только цветом, они буквально были из тончайшего золота. Солнце рассыпалось на них бликами, ветерок звенящим отзвуком. Ничего прекраснее У Менчужу в жизни не видел и машинально сделал шаг вперед. Цзинь-цинь отпрянула от него и предупреждающе выставила руку вперед. «Ты обещал!» У Менчужу пришел в себя, спрятал руки обратно за спину и обошел вокруг нее, разглядывая золотые крылья с разных ракурсов. «С какой стороны не взгляни прекрасны! И если он что-то в этом понимает, а он понимал, то ее духовные силы должны быть впечатляющими». Ведь крылья потомков народа Юйминь — их манифестация. Независимо от вида птиц, чем мощнее крылья, тем мощнее внутренняя сила. Она ничего не знает об этом, иначе не удивлялась бы так, увидев тогда его духовный огонь, которым он выжег сорняки. Об этом еще нужно будет разузнать, есть ли у певчих птиц духовные силы или их принадлежность к Юйминь выражается в чем-то другом. Но все это подождет. Как он может думать о чем-то еще или даже просто отвести взгляд сейчас? Цзынь-цинь вдруг сложила крылья за спиной. Не насмотрелся еще? Никогда, моментально отозвался у -Минчжу. Никогда что? Не насмотрюсь. Эти слова ее смутили еще больше. У Минчжу засмеялся и, словно в подтверждение своих слов, одарил ее крылья долгим взглядом. Понять бы еще воронья они или вороновы. Признавать не хотелось, но перья обоих видов похожи. Но имело ли это значение для него? У Уменьчжу прислушался к внутренним мыслям и ответил сам себе «нет». С другой стороны, полагаться на древние легенды не стоило. Время перевирает истину. Быть может, Цзинь-У и цзинь и не были вороном и вороной в истинном смысле этого слова. У Минчжу полагал, что обычаи и законы древних времен были строже нынешних, а если так, то птицы разных видов вряд ли смогли бы стать супругами. Но если Цзынь у и цзинья принадлежали к одному виду птиц, скажем, к цзинь-и, золотым птицам, или какому-нибудь другому, с утраченным ныне названием, то явные противоречия в разных вариантах легенды о золотом вороне и золотой вороне становились логичными и не требовали каких-то объяснений. — Цзинь-и, — сказал у чужу вслух, и на подозрительный взгляд девушки объяснил ей, каким выводом пришел, увидев ее крылья. — Наши легенды не гласят, что они были парой, — возразила Цзинь-цинь. — Не будь они парой, откуда бы взялся народ ее имень, в свою очередь возразил у — Оба наших народа считают, что мы произошли от кого-то из них. — Яйцо само бы не появилось, — согласилась она задумчиво. Дзинья, еще быть может! А вот у Дзинь У! У Минчжу фыркнул на столь возмутительное предположение. И хватит уже меня разглядывать, добавила Цзинь цинь Ты что, вздумал перья на моих крыльях пересчитать? У Минджу заулыбался. В другой раз. Не будет другого раза. Золотом лучше любоваться в солнечный полдень, мягко сказал он. Сейчас уже далеко за полдень. Солнце утратило силу. Я хочу увидеть, как полуденное солнце играет на твоих золотых перьях. Думаю, это будет ошеломляюще. Ты ведь покажешь мне их снова? Пожалуйста. цзынь Цынь кивнула, а потом что-то произошло. У Минчжу даже растерялся. Откуда взяться на ее лице такой паники? Что он сделал или сказал не так?